Русский, а точнее великорусский этнос, существует очень давно. Если даже не брать мифического Рюрика с не менее мифическим Олегом и Игорем, то, во всяком случае, наши непосредственные предки зафиксированы уже после татарского нашествия, где-то в начале XIV века. Они такие же русские, А разве они вели себя так, как ведем себя мы? Да совсем не так. Например, Пушкин, когда его обидели, стал стреляться на дуэли. Ведь никто из нас, когда его будут оклеветовать, ругать или про жену говорить гадости, на дуэли драться не будет. Являемся ли мы по отношению к современникам Пушкина иным этносом, потому что мы ведем себя иначе? как будто на это должна ответить утвердительно. А может быть и нет? Потому что интуиция нам подсказывает, что Пушкин был такой же русский человек, как и мы, и смена стереотипа поведения нам кажется вполне естественной, ведь за 300 лет до Пушкина, в эпоху Ивана Грозного, когда дуэлей не было и вообще их не знали, Как повел себя, например, купец Калашников, жену которого обидел опричник Кирибеевич? Лермонтов совершенно точно это описал. Он улучил момент и в честном кулачном бою нанес противнику нечестный удар в висок. Он убил обидчика пожертвовав за это собственной жизнью. С точки зрения людей эпохи Пушкина и Лермонтова, это была великая подлость. Так не делают. Если ты вышел на честный бой, дерись честно. Но с точки зрения современников, купца Калашникова, тот поступил абсолютно правильно. И даже сам Иван Грозный сказал, казни то я тебя казню, так как убийство было подлое» а велю палача нарядить и по всей Москве звонить, а твоим родственникам торговать безданно и беспошлинно, потому что у тебя были основания убить моего верного слугу». Но еще на 200 лет раньше в таких случаях никто вообще не старался убить своего обидчика, особенно если тот имел высокое социальное положение, был удельным князем или влиятельным боярином. Обиженный дружинник, священник или смерть просто уезжал в другое княжество. Раз в Москве плохо обошлись, поехал в Тверь, А если и в Твери плохо обошлись в Суздаль, а если в Суздале не понравилось, ехал в Литву? Совершенно иная реакция на обиду, совершенно иной стереотип поведения. Следовательно, по принятому нами принципу речь в данном случае должна идти о совершенно разных этносах. Но мы-то знаем, что это один этнос, и что мы встречаем не явление, фиксированное в статике, а процессы закономерных изменений. Каждое явление следует брать с его прошлым и с перспективой его будущего. Можно усомниться, что такие нюансы поведения, как реакция на обиду, имеют значение для географии, но есть равновеликие явления, хотя и менее яркие, которые активно формируют антропогенный ландшафт. То, что разные этносы различно относятся к природе, это мы уже установили. Но даже один и тот же этнос в разные фазы своего этногенеза ведет хозяйство разными способами, а тем самым влияет на вмещающий ландшафт различным. Кроме того, архитектура не только городов, но и отдельных поселений, даже домов с усадьбами, является составной частью антропогенного ландшафта, а то, что она зависит от характера деятельности людей данного этноса, понятно и без доказательств. Таким образом, так называемый «национальный характер» — миф, ибо для каждой новой эпохи он будет другим, даже при ненарушенности последовательности смены фаз этногенеза. Например, Илья Ильича Обломов и его слуга Захар – лентяи. Однако предки их отбили от татар за заволжье богатые земли, завели на них доходное хозяйство и построили себе удобные красивые дома, наполнив их книгами и картинами. Предки Раневской – Развели вишневый сад, который она пустила на ветер. Купчики из пьес Островского тратят капиталы, сколоченные их дедами. Так что же характерно для русского психологического типа? Строгое собирательство или веселое беззаботное расточительство? Видимо, то и другое, но в зависимости от эпохи, то есть фазы этногенеза. Эти изменения идут неуклонно, не будучи функционально связаны ни с модификациями географической среды, ни со сменами общественно-экономических формаций, хотя постоянно взаимодействуют с теми и другими. Но это интерференция независимых переменных, сопряженных в историческом процессе. Вопреки Если рассматривать историю как функцию времени и отказаться от всех предвзятостей, с этим связанных, то окажется, что время ведет себя не единообразно. Это суждение настолько непривычно, что необходимо условиться о терминах, потому что предлагаемые здесь дефиниции касаются лишь исторического времени, но не затрагивают, математические концепции Ньютона или Эйнштейна и биологического времени, исчисляемого сменой поколения изучаемого вида. Применять особенности, описанные далее в нашей работе к процессам геологического времени, тоже не следует, так как у костного вещества есть свои закономерности. Ограничимся спецификой человека и характера его становления. Это тоже немало. Историческое время, в отличие от физического, протяженного, биологического или относительного континуума Обнаруживает себя через насыщенность событиями. То, что мы называем временем, есть процесс уравнения энергетических потенциалов, иногда нарушающийся взрывами, толчками, воссоздающими неравенство энергетических потенциалов, то есть разнообразие. Импульсы, возникающие в биосфере из-за этих толчков, и есть материальная основа творчества, проявляющаяся в стремлении то к красоте, искусству, то к истине, наука, то к справедливости, мораль, то к власти. Благодаря этому импульсу создаются государства. Ток к победе, будь то завоевание чужой страны или мимолетный успех оперного тенора и так далее. Эти импульсы могут быть позитивными, то есть жизнеутверждающими, щадящими все живое и ценящими все, созданное руками человека, и негативными, разделяющими энергию, Информацию и вещество, в котором информация находит свой приют. Негативный импульс уводит кванты энергии за границы времени. И это подлинный конец процесса. Но позитивный импульс воссоединяет энергию с костным веществом, принимает информацию, и мир продолжает существовать заново. Все неповторимое и прекрасное при потере энергетического заряда исчезает. Вот почему так велики утраты в эпохах, насыщенных деяниями. Но против гибели выступает память. А коллективная память этносов – это и есть история культуры. Подъемы и упадки Согласно теории прогресса, нет ни подъемов, ни упадков. Стало привычным и не без некоторых оснований считать, что... Западный полуостров Евразийского континента имеет в истории человечества особо важное значение. В качестве доказательств ссылаются на расцвет классической Аллады, поход Александра Македонского, создание Римской империи, блестящую живопись эпохи Возрождения, великие открытия и колониальные захваты XVI-XIX веков. Однако при этом упускается из виду То, что перечисленные расцветы были эпизодами, и не только на фоне всемирной истории, но и на конве истории Средиземноморского бассейна. Расцвет Эллады был, по сути дела, кратковременной гегемонией Афин. Победы Александра вызвали ответные удары парфян, саков и индусов и крушение македонской самостоятельности. Рим. Но о нем побеседуем специально. А что касается побед испанцев, французов и англичан над краснокожими, черными, смуглыми и желтыми заокеанскими этносами, захваченными врасплох, то уже сейчас видно, насколько недолговечны были завоевания конкистадоров, авантюристов и негоциантов. Значительно более долгими были эпохи безвременья, о которых европейские историки не любят писать, но которые станут предметом нашего анализа. Упадки культуры – столь же важные явления истории, как и ее подъемы. Откуда же берутся целые столетия без искусства, литературы, философии? Поясним. В эпохе частых переселений целых народов в иные страны при взаимном неприятии чужих культур и при контактах на суперэтническом уровне условия для сохранения памятников искусства были крайне неблагоприятными. Наследие римской античности сохранилось только под землей, откуда его начали извлекать гуманисты в XV веке. Дивная иконопись эпохи подъема византийской культуры стала жертвой иконоборцев. Роскошные золотые и серебряные украшения угров, алан, русов и хазар были перелиты в монеты и слитки, а те разошлись по окраинам Ойкумены. Чудные вышивки, тонкие рисунки на шелке, богатые парчевые одежды, тюркские поэмы, написанные на бересте, истлели от времени, а героические сказания и мифы о возникновении космоса были забыты вместе с языками, на которых их декламировали рапсоды. Вот почему эпоху первого тысячелетия нашей эры называют мрачной безвременьем культурным застоем и даже дикостью окольный путь через изучение истории событий показал что описанная эпоха была творческой напряженной и трагичной и что не бесплодие души и разума определило наблюдаемую пустоту, а горение сердец и страстей испепелило То, что могло сгореть. Приступая к исследованию глобальных закономерностей этнической истории, следует сразу же отречься от принципа европоцентризма, который многими воспринимается как не требующий доказательств. В самом деле, с XVI века по начало XX европейские народы захватили полмира путем колониальных операций, а другую половину путем ввоза товаров или идей. Последние тоже приносили немалый доход. Преимущество европейцев над прочими народами было в XIX веке столь очевидно, что Гегель построил философию истории на принципе мирового прогресса, который должен был быть осуществлен германцами и англосаксами, ибо считал, что все обитатели Азии Африки, аборигены Америки и Австралии – не исторические народы. Но прошло только полтора века, и стало ясно, что европейское преобладание в мире – не путь прогресса, а эпизод. Америка и Австралия, как заокеанские продолжения Европы, западной, непосредственно связаны с той же линией закономерности, а аналогичные линии уже прослежены у народов древних, где они дошли до своего естественного конца. Иными словами, те народы, которых принято называть отсталыми, просто реликты, пережившие свой расцвет и упадок. Можно сказать, что черные австралийцы, бушмены, мундруку и даже эскимосы – это старые этносы. Поэтому так бедна их материальная культура и так фрагментарна культура духовная. Этногенезы – процессы дискретные, а потому этносам свойственно понятие «возраст». О старении народов говорилось и писалось очень много, но историками эта терминология воспринималась как художественная метафора. В самом деле дети рождаются, следовательно, поколения обновляются. Так что же может стареть? Вот это-то мы и постараемся показать, исходя на этот раз не из общих соображений системологии а из конкретной – этнопсихологии, очевидной для любого историка или этнографа с широким кругозором. Принцип отсчета. В основу возрастной классификации любого этноса целесообразно положить момент, без которого не может обойтись ни одна система отношения коллектива к индивиду. Любой коллектив ограничивает свободу каждого из своих членов необходимостью считаться с другими членами порзень и с интересами коллектива в целом. Этнос не является исключением из общего правила, но характер воздействия на составляющие его персоны с течением времени меняется, и в переменах прослеживается определенная закономерность. Для этноса, находящегося в статическом состоянии, свойственно стремление к консервации взаимоотношений между его членами. В родовом обществе, например, существует жесткий деспотизм традиции, указывающий каждому новорожденному его место в жизни и пределы его возможностей, причем уровень его личных способностей во внимание не принимается. Например, если герой или гений по возрасту моложе кретина, то он все равно должен считаться ниже его по общественному положению и даже может не дожить до того времени, когда его таланты будут использованы коллективом, если на помощь младшему не придут экстраординарные бедствия, вроде жестокой войны с соседями или заразы, когда надо лечить умирающих соплеменников. Но и тогда делается исключение лишь для спасителя племени, а сам принцип старшинства остается нерушимым. Такое отношение к индивиду существует не только при родовом строе, В развитом классовом обществе оно находит яркое выражение в кастовой системе или ослабленное в системе сословий. В любом из этих вариантов коллектив указывает индивиду, его место и требует от индивида только одного – довольство собой и своим положением, ибо довольство является основным психологическим условием для консервации отношений. Казалось бы, это положение не заслуживает ни одобрения, ни восхищения, однако не будем спешить с выводами. Теми же принципами руководствуется статический этнос по отношению к окружающей его природе. Она его кормит, отдавая излишки богатств, а он диктует своим членам не требовать от нее сверхположенной меры. В лесу ежегодно гибнет 10% деревьев в результате естественного отбора и борьбы за существование. Значит, можно эти 10% срубить для топлива и строительства, но не больше. Также можно убить себе в пищу прирост стада копытных, но без ущерба для производителей. И ведь как точно умели определять эти нормы в отношении бизонов племена сиу или черноногих? Охота была для них делом общественным, и любое самовольство пресекалось самыми жестокими мерами. Благодаря этому этнос и вмещающий его ландшафт находились в состоянии динамического равновесия – гомеостаза, позволявшего людям, животным и растениям существовать совместно неограниченно долго. Но мы знаем, что это равновесие в любом ландшафте, будь то в Африке, Австралии или Гренландии, является результатом протекавшего ранее процесса этногенеза его конечной фазой. Увы, история полезна только тому, кто ее выучил. В обратном случае обывательский здравый смысл провозглашает губительную концепцию покорения живой природы. В 1894 году американский геолог, антрополог Макги писал: подчиняя себе диких животных, человек сохраняет лишь тех, кто может быть приручен, а остальные же должны быть Уничтожены. Сноска. Дуглас. Трехсотлетняя война. Хроника экологического бедствия. Москва. 1975 год. Страница 153. Далее цитируется эта же работа. Конец сноски. И самое примечательное, что с обратной концепцией выступили только индейцы Сиу, утверждавшие, что дух земли творит то неделимо, со всем сущим нас связывают узы родства. Страница тридцать 33. Вывод однозначен. СИУ руководствовались в своей практике понятиями геобиоценоз и биосфера, хотя называли их иначе. А цивилизованный ученый, находившийся на уровне воззрения своего времени и в их плену, проповедовал, что человек проявил свою силу, изменив лик природы, сделав ее лучше, чем прежде, помогая выжить полезным животным и растениям и уничтожая вредность защищая стареющую планету от опустошительного воздействия времени и немощи, страница 153.